Межреберная невралгия. О, нет, то не ребра. Это боль, этот ад, это русские струны в старой лире болят. Во время болезни март-апрель 1950 года. Был день, как день, дремала память, длилась холодная и скучная весна. Внезапно тень на дне зашевелилась и поднялась с рыданием со дна. О чем рыдать? Утешить не умею, но как затопала, как затряслась, как горячо цепляется за шею, в ужасном мраке на руки просясь. И так и 1951 год.